Глава 12. Наблюдение Грайна. «Странно. Мне всегда казалось, что увидеть варианты реальности очень просто». В голосе Ири звучало искреннее удивление. «Попробуй еще раз. Закрой глаза, расслабься и представь человека или ситуацию, которую ты хочешь просмотреть». Я села на кровати. Уже час как пробую, и результат нулевой. Перед закрытыми глазами как будто чёрное полотно висит. «Может, есть еще какая-то деталь, секрет, о котором ты забыла сказать?» — хмуро спросила я. «Почему у тебя это получается до сих пор, а у меня нет?» «А ты вообще-то что пыталась просмотреть?» Скрипуче поинтересовалась сидящая на прикроватной тумбочке Кара. «Что только не пыталась!» — раздраженно ответила я. «Алинку с Васей, свою личную жизнь!» миры, которые я могла бы сотворить, ситуацию с олепятами». «Так ты ничего и не увидишь», сказала Ири. «Все эти ситуации даются тебе для получения определенного жизненного опыта. Ты должна просто их прожить». «Почему тогда ты видишь то, что связано со мной и с Алиной?» Я нахмурилась. «Потому что я лицо незаинтересованное и смотрю варианты изменения реальности без особых эмоций», начала объяснять Ири я не стану подстраивать реальность под свою волю, не считаясь с желаниями других. Например, в ситуации с Алиной и ее парнем я выберу то, чего хотят они сами, и подстрою реальность именно под сценарий, и жили они долго и счастливо». «Так пусть живут долго и счастливо, только не вместе», — буркнула я под нос. «Ну, допустим, я не могу видеть ничего о них, потому что поступлю против их желаний. А почему я не вижу ничего о себе?» «Потому что ты сама должна определиться, какой мир создавать и за кого выходить замуж», — вмешалась Кара. «Если выйдешь, конечно, в чем я сильно сомневаюсь». «Выйдет», — рассеянно сказала Ири. «Среди вариантов будущего я пока не видела ни одного, где Ираида оставалась бы одна». Я усмехнулась. «Замуж меня можно выдать разве что силой, и, насколько я понимаю, среди демиургов это не принято». Да и возможностей у меня теперь больше, чем у Веригарда, Грайна и даже Норма. Надо только поскорее научиться пользоваться новыми способностями. «На чем тогда я могу потренироваться?» — поинтересовалась я. «Себя смотреть нельзя. Алину с Васей тоже». «Интересно, почему тогда ты так спокойно просмотрела все варианты своей личной жизни?» Я с подозрением взглянула на Ири. «Да потому что она без эмоций смотрела». Кара фыркнула. «И не стала бы особо сопротивляться и пытаться ломать судьбу, если бы не увидела идеального варианта для себя. Ири выбирала бы возможности из тех, что есть, а ты пыталась бы перестроить судьбу по своему желанию». «Правда?» Ири нахмурилась. «Но этого нельзя делать. Если есть, например, три варианта, нельзя пытаться создать четвертый». Можно изменить реальность слишком сильно и повлиять не только на свою судьбу. Особых проблем в этом я не видела. Даже если бы я и повлияла на чьи-то судьбы, то только в лучшую сторону. Будь это в моих силах, Алинка бы спокойно заканчивала университет, разорвав с бойфрендом всякие отношения. И ребенка завела бы только лет через пять, а еще лучше через семь. Я родила дочь в 23 года и знаю, о чем говорю. Для меня и это было рано. А в 19 Алина сама еще ребенок. Какие вообще в этом возрасте могут быть дети? Посмотри для начала что-нибудь нейтральное, посоветовала Ири. То, что тебе безразлично, чтобы у тебя не было желания вмешиваться. Ладно, потренируемся на том, что мне действительно безразлично. Я закрыла глаза и представила Ири. Что там у нее может быть с личной жизнью? Перед глазами вместо привычной черноты. Неожиданно сплыла картинка. Ири целуется с каким-то мужчиной, и мужчина однозначно не в моем вкусе. Слишком интеллигентного вида, в толстых очках, да еще и с бородкой. «Ну как? Что-нибудь получается?» — спросила Ири. «Да, вижу кое-что», — ответила я. «Только пока не пойму, как просматривать, что будет дальше, или переходить на другой вариант». «Надо просто пожелать увидеть дальнейший ход событий», сказала Ири. «Или другой вариант их развития. Когда варианты закончатся, ты будешь видеть однотонную стену или завесу. В общем, ты уже представила, как это работает? Дальше упражняйся сама или с Карой. Я и так сильно задержалась. Помоги мне вызвать такси». Не могу не согласиться. Ири явится на работу необычайно поздно. Я никогда не позволяла себе опозданий на 2-3 часа. Впрочем, сейчас я сама ее задержала. Несколько минут ушло на то, чтобы научить Ире вызывать такси по номеру телефона и с помощью приложения в мобильнике. Отправив ее из дома, я снова принялась практиковаться. Все варианты устройства личной жизни Ири просматривались легко. Она могла завести долгий роман без обязательств с моим бывшим мужем. Надо же, никогда бы не подумала. Могла выйти замуж из одного из моих конкурентов. После этого произошло бы слияние эфиру, а через несколько лет последовал бы громкий развод с разделом имущества и довольно крупными материальными потерями. И еще два варианта. Мой бывший однокурсник и брат моей приятельницы были более безобидны, но отношения с каждым заканчивались разрывом спустя несколько лет. А вот интеллигент с Бородкой действительно оставался рядом с Ирик годами и выглядели они оба вполне довольными жизнью. Что ж, Вариант для нее действительно идеально подходящий, хотя я бы даже не посмотрела в его сторону. С Ири все было понятно, и я попробовала переключиться на Кару. Тут вариант был только один, и он полностью меня устраивал. Невозмутимая сова сидела на моем плече, даже когда я из-за чего-то с ней ругалась. Один раз, правда, рядом с ней мелькнул на картинке какой-то филин, но я так и не поняла, откуда он может взяться. В общем, с Карой тоже все ясно. Она все время будет рядом со мной и может иногда заводить какие-то свои птичьи романы. Алину и Васю я по-прежнему не могла увидеть ни вместе, ни по отдельности. Правда, когда я подумала о приезде родственников Васи, картинка появилась. И очень четкая. В дом входила пара, на несколько лет старше меня, из тех, кого называют простыми людьми. На пьющих не похожи это уже хорошо. Но с деньгами в этой семье есть реальные проблемы. Родители Васи явно годами не обновляют гардероб, и одежда у них, скорее всего, куплена на дешевом рынке или в секонд-хенде. Понимаю, что не все умеют зарабатывать, только Алини-то зачем все это счастье? Я с сожалением отметила, что других вариантов реальности не существует. Родители жениха точно прибудут знакомиться с матерью и невесты, причем в ближайшие дни. Что ж, значит, я скоро вживую полюбуюсь на тех, кто хочет породниться с обеспеченной семьей. Попробовала посмотреть на трех женихов, но почти безуспешно. Я видела только размытые мелькающие картинки, где кто-нибудь из них появлялся рядом со мной. Одна картина, правда, оказалась четкой Грайн показывал мне одного из олепят и что-то увлеченно объяснял. На заднем плане маящил чем-то недовольный Веригард. С этим тоже, в общем и целом, ясно. Как и говорила Ири, мы с Грайном докопаемся до секрета олепят и выясним, какую ценность они представляют. Я открыла глаза. В принципе, поняла, как это работает. Иногда способность видеть варианты будущего может оказаться полезной. Только вот мне не нравятся ограничения настроек. Свою волю навязывать нельзя, создавать новые варианты не получится, а если тебе во что-то важно вмешаться, можешь вообще ничего не увидеть. «Выглядишь разочарованной, прокомментировала сова. Я думала, что у Демиурга третьей ступени будет больше свободы и возможности применения дара. Нехотя ответила я. «Представляешь, какой хаос начался бы, если бы все, кому не лень, стали применять свой дар в чужих мирах!» Кара хмыкнула. «Нет уж, все правильно. Заведи свой мир, и там меняй реальности, как захочешь. Правда, если там будут люди, этот номер у тебя тоже не всегда пройдет человек все же изначально наделен свободой воли и свободой выбора. Ну что, чем займемся? Может навести мы ребят? Скучаешь по грайну, я усмехнулась. Ну так навести его, пока никто не видит. А мне надо посидеть спокойно и подумать, как составить Алину поверить в наше родство. Кара улетела в созданный портал, а я всерьез и задумалась. В дом благодаря Ире удалось попасть легко. «А что дальше?» «Я совершенно не владею ситуацией, могу только беспомощно смотреть на происходящее и высказывать все, что думаю Ири». Алинка смотрит на меня косо, и я прекрасно понимаю, насколько подозрительно выгляжу. Ири пропускает большую часть моих слов мимо ушей. Вася за несчастные несколько дней обосновался здесь как у себя дома и даже пригласил родню приехать в гости. «Что я могу сделать в этом случае?» уходить и устраивать свою новую жизнь, как предлагает Кара, я не собираюсь. Вернее, собираюсь, конечно, но не сейчас. Вот когда увижу, что Вася со своими вещами свалил из моего дома в закат и что Ири более-менее освоилась на моем месте, тогда можно и разбираться с олепятами и женихами. А тренироваться я могу где угодно, в том числе и в этой комнате. Для начала я попыталась представить свой паспорт. Его копия появилась на прикроватной тумбочке только через несколько минут. Фальшивые документы оказалось сотворить труднее, чем цветы и деревья. У меня на лбу выступил пот. Я медленно пролистала страницы паспорта. Теперь надо поработать с содержанием. Запись о дочери Алине Валерьевне, разумеется, нужно убрать. С этим проблем не возникло. Страница очистилась за несколько секунд. Фамилию я менять не стала. Не знаю уж, сменилась ли она у незнакомых дальних родственников, но Алинка-то тем более не в курсе. Итак, я Красникова Ирина Николаевна. И мне, как и Алине, 19 лет. Это тоже удалось изменить легко. А с пропиской я мучилась долго. Адреса дальних родственников у меня не было. Город в штампе о прописке сменила с трудом. Потом включила компьютер и открыла карту города, из которого я якобы приехала. На всякий случай стоит выбрать реальный адрес в каком-то спальном районе. Вот, например, на окраине есть улица Зеленая с высотными домами. После долгих усилий в моем штампе о прописке появился адрес Зеленая, дом 25-3, квартира 38. Я внимательно изучила в гугле, что расположено вокруг. Теперь мой рассказ о доме обрастет подробностями, и Алинка при желании сможет их проверить. Она тоже умеет пользоваться google картами Паспорт я оставлю на тумбочке, скоро он обязательно попадётся дочери на глаза. Кто бы сказал, что буду делать себе фальшивые документы, не поверила бы. С фотографией пришлось сложно. Я не могла отчётливо представить свое новое лицо. Фотки сменялись раз в несколько минут, но у меня никак не получалось сделать свое изображение. Девушка на фотках каждый раз оказывалась более-менее похожа, только различия в нашей внешности были заметными. Нос получался длиннее, чем нужно, овал лица круглее, лоб ниже. Промучившись около получаса, я махнула рукой. Представить свое лицо действительно трудно, а свое новое лицо тем более. Не люблю обращаться к кому-то за помощью, но в этом случае придется. Я описала рукой почти ровный круг портала. В уже неодноразовом мире Веригард сидел на земле у дома и скучающе наблюдал, как растет на глазах куст с длинными листиками и мелкими белыми цветами. Он раздраженно махнул рукой, отгоняя подлетевшего к кусту олепёнка. Грайн устроился у родника. Вокруг него лазили несколько лепят. Кара сидела на плече своего создателя, и зверьки опасливо косились на хищную птицу. Грайн вытянул руку. Какой-то бойкий олепёнок спорхнул на нее. Здесь все тихо и мирно. Один демиурк возится с флорой, другой с фауной. Я шагнула из портала к Виригарду. Скучает? Так сейчас ему будет чем заняться. Когда подошел грань с Карой, Виригард уже держал в руке мой временный паспорт. Ири, о чем речь? Он широко улыбнулся. Сделаю в лучшем виде. Свой портрет действительно сложно создать. С этим почти никто не справляется. Ну, если документы решила сделать, она надолго засядет в своем бывшем доме неодобрительно сказала Грайну Кара. «Надеюсь, что ненадолго. У меня есть всего две задачи. Потом я могу иногда навещать родственников, чтобы видеться с Алинкой и контролировать, что происходит. Но сейчас в доме требуется мое постоянное присутствие». «Готово». Веригард протянул мне паспорт с новой фотографией. «Вот и прекрасно. Один вопрос решен. Мобильник тоже можно завести». В Алинкином столе давно валяются два старых, вполне рабочих телефона. Сегодня вечером скажу Ире, чтобы отдала мне один из них. Мне все равно, насколько они устарели. Главное, что с них можно звонить, писать сообщения и выходить в интернет». «Как тут дела?» — спросила я, скорее, из вежливости. «И так видно, что все в порядке». «Тут не хватает дел», — ответил Веригард. «Может, придумаешь, что еще ты хотела бы увидеть в этом мире?» Я бы с удовольствием занялся его преобразованием. «Я уже говорила. Хочу узнать, какая польза может быть от олепят», — напомнила я. «С ними не так все просто», — тут же оживленно заговорил Грайн. Но толком не наблюдал за своими случайными созданиями. Со стороны действительно кажется, что олепята просто бегают, летают, лазят по деревьями и ни с кем не хотят общаться. Ири, в этом мире они опыляют на сами растения, рыхлят землю, Чистят от мелких веточек и листьев родник. И не сказал бы, что алипята такие уж необщительные. Это не показатель. Около тебя постоянно околачивается какая-нибудь живность. Веригард поморщился. Даже Кара улетела от Ири, чтобы с тобой пообщаться. Согласен, что от этих тварей может быть определенная польза. Но общительными их не назовешь. По-моему, алипята чувствуют, что ты не хочешь их присутствия рядом с собой. Задумчиво сказал Грайн. И если так, это говорит об их высоком развитии. — Какое развитие? — Верегард презрительно фыркнул. — Могу поверить, что они инстинктивно опыляют растения или копаются в земле, но сильно сомневаюсь, что у создания норма есть разум или чувство. — Есть! — ехидно отозвалась Кара. — Потому они держатся от тебя подальше. Обычные бестолковые звери, — стоял на своем Верегард. «Мозгов у них, как у птички!» Кара насмешливо кашлянула. Я улыбнулась. «Хорошо бы, конечно, если бы у Лепят были мозги, как у нашей совы, но это вряд ли». «Они что-то ели при вас?» — поинтересовалась я. «Нет». Веригарф поморщился. «Только букет у тебя из рук. Чем он так привлек этого пакостника? На клумбе росли такие же цветы, но он съел именно то, что я тебе подарил». «Помолчи», — бесцеремонно перебела я. «Мне надо подумать». Возникло ощущение, что с цветами связано что-то важное. Я что-то упустила, и ответ совсем рядом. А лепенок с аппетитом слопал цветы из моих рук, но не трогал точно таких же, которые росли в нескольких шагах от нас. Потом я специально ради эксперимента ходила с сорванным цветком в руках, но ни один из зверьков им не заинтересовался. Чем же Олепёнка привлёк именно отвратительный букет Верегарда? В голове мелькнула смутная догадка. Мысль была очень сомнительной, почти невероятной, но проверить стоило. «Есть что-то, что вы не хотите видеть в этом мире?» — спросила я. «А что, разговаривать уже можно?» — едко отозвался Верегард. «По-моему, они не хотят видеть тут друг друга», — заметила ехитная кара. «Зря ты так», — усмехнулся Грайн. «Я ничего не имею против эригарда «Не отвлекайтесь», — вмешалась я. «У нас не так много времени. Что из окружающего вы не хотите здесь видеть? Есть то, что вас раздражает». «Меня раздражает постоянное присутствие непредсказуемых олепят", ответил Вирегард. И чересчур говорливая сова. «Ири, может, все же найдется дело поинтереснее, чем наблюдать за всем этим летающим недоразумением». «Не найдется, отрезала я. «Грайн, тебя что-нибудь в этом мире раздражает?» «Разве что ворчание Верегарда, да и то не сильно», — он рассмеялся. «С чего вдруг тебя это интересует? Хочешь еще что-нибудь изменить?» «Сотвори какую-нибудь пакость», — глядя ему в глаза, сказала я. «Что-то противное, некрасивое, раздражающее. Я хочу кое-что проверить».